Глава двадцать восьмая. «Йод, вата, иголка, даже булавка есть, а спички не взял. Идиот!» Киреев досадовал на себя и был прав. «Положим спальник, он купит завтра в Белеве, но спички можно было попросить в любой деревне. Ночь застала его в пути. Не очень далеко, километрах в двух, светились огоньки, наверное, деревня». Но дорогу было уже трудно разобрать, да и сил осталось мало. Впрочем, Киреев понимал, что обманывает сам себя, и по ночной дороге можно идти, тем более вокруг было поле, а не лес, и селёнки ещё не все вышли. Он просто стеснялся входить в уснувшую деревню и стучать в дома, будить людей. Вот и решил Михаил заночевать в поле. Судя по звёздам, густо высыпавшим на ночном небе, дождя не предвиделось, и это успокаивало. Киреев выбрал место на бугорке, откуда хорошо просматривалась местность, точнее могла просматриваться в светлую пору. Пока же Михаил видел огромное чёрное пространство, казалось весь мир это огромная крамешная мгла, чёрная пустыня. И только редкие огоньки напоминали о том, что мир заселён людьми. Сначала Киреев радовался, что не будет дождя, потом этого уже стало мало для радости, похолодало. Всё-таки на дворе была середина мая. Вот тут Киреев и вспомнила о спичках. Есть не хотелось, с усталостью чувство голода прошло, а вот погреться у костра Он с энтузиазмом стал искать сухие ветки в олежник, но потом вспомнил, что всё это надо будет ещё умудриться зажечь. Для успокоения совести Киреев перетряхнул рюкзак напрасно. Что ж, придётся обойтись без костра. Всё выше и выше над миром поднималась полная луна. Её светло-серебристый свет пролился на землю, на поля, леса, реки и ручьи, на крыши далёких домов. Странно. Киреев, ожидавший повторения той памятной ночи в его бывшей московской квартире или возвращения чувства одиночества, посетившего его в Болхове, был удивительно покоен. Именно так, не спокоен в обычном понимании этого слова, а покоен. Будто серебристый свет луны разлился и в его киреевской душе умиротворяя и врачуя её. Час другой назад Михаил переживал, будет ли дождь, волновался о том, как он будет спать и даже немного боялся. Сгущавшиеся сумерки, незнакомость местности, собственная богатая фантазия делали своё дело, но сейчас он был покоен. Может, это и есть благодать, подумал Киреев. Я жутко устал. Ноги как деревянные, боль перестала отпускать даже на минуту. Весь день во рту не было макового зёрнышка. Наконец я просто напросто замерзаю. А мне хорошо. Почему так? Впрочем, ответ Кириев знал давно, с той самой ночи, когда пил горькую на кухне в обществе таракана, чувствуя одиночество оставленности возникает при наличии особой значимости, которую обычно придаёт себе человек, выделяясь из себя, видимо, из всего мира. Это и была гордыня, так как понимал её Киреев. Пережив ужас ожидания смерти, терпя боль физическую, он на своей маленькой кухоньке сделал единственно правильный выбор смирился. Нет, не с болезнью своей страшной не с болью, рвавшей его тело. Он смирился с тем, что не является центром этого мира. Смирение принесло примирение. На кухне Киреев был готов увидеть брата своего в таракане. И вот сейчас Михаил пожинал плоды той ночи. Он ощущал себя частью этой огромной пустыни, раскинувшейся вокруг, такой же важной и изначальной, как как лягушки в невидимом пруду, упоительной громко певшей свои брачные песни, как сова, бесшумной тенью пролетевшая над его головой, как эта луна, величавая и спокойная, лившая серебристый свет на каждую травинку-былинку и на него. От нахлынувшего умиления слезы выступили на глазах. «Почему так?» — думал Киреев. Луне не жалко своего света, лягушкам дарит свои ликующие песни всему миру, а мы всю жизнь что-то считаем, рассчитываем, копим, помним, кто нас обидел, с удовольствием вспоминая свои добрые дела, забывая о делах плохих или даже оправдывая их. Взвешиваем, прикидываем, умножаем. А надо Просто, как эта луна струит свет и благодарить, благодарить, благодарить за то, что мы живём, за то, что мы часть этого прекрасного, величественного, удивительного мира. Благодарить творца. В эту минуту Киреевни ни на секунду не сомневался. Такой прекрасный и удивительный мир, Не мог возникнуть сам по себе. Хаос не может породить гармонию. Душа, страдающая или люкующая, ранимая и мечущаяся, существует. Его мучения, сомнения, его любовь и ненависть не может быть результатом физиологических процессов, происходящих внутри организма. Вот сейчас ему так хорошо хотя тело продолжает страдать, так кому тогда хорошо? Душе. Именно она, его душа, и ощутила на себе то, что называется благодатью. Акериев продолжал делать открытия. Он полулежал, облокатившись на рюкзак и надев на себя всё, что у него было. Михаил был одновременно и частичкой крошечной почти невидимый этого мира и его созерцателем тихим и благодарным. Оказалось, что ночная жизнь не менее насыщена, чем дневная. Никак не хотели угомониться лягушки. Вот из рощи на поляну вышла лиса. Она то бесшумно бежала по серебристой траве, то останавливалась, прислушиваясь и принюхиваясь. Зверёк прошёл буквально в 10 шагах от Киреева и не заметил его. Кириев был счастлив, как ребёнок. Он любовался и грацией и нежданного гостя, и красотой его шкурки, но самое главное, Михаил понял, как надо существовать в этом мире, понял в одну секунду, в один миг. Тихо. Бережно прикасаясь к нему как к сосуду из самого хрупкого хрусталя, как к только что родившемуся ребёнку. Вот сейчас ему меньше всего хотелось бы напугать этого чудесного зверька. Кирейв словно окаменел, даже сердце стало биться тише. И лиса не заметила его, не почувствовала своим звериным чутьём. Будь Кирейв охотником, он мог легко убить зверька. Но сейчас сама мысль об убийстве показалась бы ему чудовищной. Лиса побежала дальше, так и не узнав, что только что повстречалась с человеком. А человек вспоминал, как вслушивалась лиса, как она бесшумно шла по траве, вспоминал эти движения и даже попытался повторить кое-что. Кириев часто-часто задышал носом, будто принюхиваясь. Он это делал так старательно, что у него даже закружилась голова, но зато минут через 5 ему показалось, что он почувствовал сырость, исходившую справа от него. Что там? Влажный луг, болото, ручей. И в этот момент оттуда донеслось скрипучее ворчливое крэкс. Крэкс, крэкс. Надо же. Красел. Значит, дошёл бродяга до родных мест или тебе идти ещё дальше на север? Сразу вспомнилась Лиза и Софья. Воспоминания доставили Кирееву удовольствие, он даже смутился. Красивая девушка с густыми тёмными волосами, голубыми глазами и тонкой шеей с пульсирующей жилкой, наверное, давно забыла его, а вдруг нет? Тогда в пустой квартире ему было легко и просто общаться с ней, а сейчас девушка будила в душе Михаила какие-то неведомые чувства. Или прав Александр Грин? Над каждым из нас Сильна власть несбывшегося. Власть крепкая и печальная. Могла ли при других обстоятельствах Софья Воронова стать для него больше, чем просто знакомой? Фантазии несбывшегося. Киреев вздохнул, а Коростель не унимался. И теперь в роскатистой звонкой тысячи голоса лягушачьего ква вливалось скрипучее меланхоличное крекс, крекс, крекс. Сон не приходил. Видимо, слишком долго Киреев спал сегодня днём, впрочем, не сегодня, а уже вчера. Михаил достал карту И хотя названия деревень были набраны очень мелким шрифтом, лунный свет позволял читать карту без усилий. Итак, он находится где-то вот здесь, до Мишенского часа полтора-два ходу, дальше Белев. От него по логике, через Монаёнки и Арсеньево надо было идти домой. Болхов остался позади. Неужели ещё позавчера утром Я беседовал с отцом Владимиром, думал Киреев. А кажется, это происходило неделю назад, и прошёл он прилично. Киреев продолжал внимательно изучать карту. На юго-западе находилась знаменитая община Пустынь. Заманчиво, конечно, но слишком уж в сторону. Но почему-то и на Манаюнке поворачивать после Белево не хотелось. Что, вошёл во вкус дороги, или он в глубине души боялся, что возвращение в Старгород будет началом конца. Киреев перевернул несколько страниц. Что там к северу от Белево? Чекалин, бывший Лихвин. Киреев знал, что это самый маленький город в России, очень древний город. Никогда Михаилу раньше не доводилось бывать в тех местах. Решение пришло будто само собой. От Белево до Лихвина, не больше двух дней пути. Почему не сходить? А оттуда можно идти через Адоев, ещё один старинный город. Можно будет зайти к Ивану Васильевичу Попонину, директору местного музея, очень хорошему человеку. Киреев даже испугался своих планов. Как он от낙 осмелел? Не больше двух дней пути. Почему не сходить? Не слишком ли ты друг быстро вошёл во вкус? Гляди, как бы не пожалеть. Но ведь он действительно прошёл более 40 км. Разве это мало? Волхов вон там сзади, где-то за горизонтом, и он Киреев прошёл этот путь пешком. Нет, гордости не было, только удовлетворение от осознания того, что работа сделана хорошо, его Киреева работа. Один мудрый человек говорил, что каждый поступок имеет силу, особенно если совершать его так, как будто это последний поступок в жизни. Эта дорога может быть последней дорогой Киреева в этой жизни. На востоке на самом краю лазурью засветилась тонкая полоска неба. Через час начнётся восход. Надо хоть немного поспать. Михаил отложил карту и лёг на землю, сложив руки на груди как покойник. Замер. Сквозь слипающиеся веки мерцали огоньки дальние деревеньки. Ему завтра туда предстоит идти. Опять ошибка. Не завтра, сегодня. Огоньки то сливались, то рассыпались звездочками. Холодно. Засыпая, Киреев представил, что эти огоньки — напоминание для него о том, что где-то есть люди, есть уютное человеческое жилье, а еще огоньки — маячки для путников, сбившихся с пути. Наверное, там, в этих жилищах, живут славные добрые люди». Они отдыхают после трудового дня. Пусть им будет хорошо. Чьи это стихи? Про огонёк Рубцова? Спасибо, скромный русский огонёк. За то, что ты в предчувствии тревожном горишь для тех, кто в поле бездорожном от всех друзей отчаянно далёк. За то, что с доброй верою, дружа, среди тревог великих и разбоя Горишь, горишь, как добрая душа. Горишь в мгле. Кириев спал и не слышал, как рыжий зверёк, возвращавшийся с охоты, осторожно подошёл к нему и принюхался. Лиса с опаской посмотрела на человека, в любой момент готовая дать стрекача. Но человек либо крепко спал, либо умер. Зверёк постоял ещё немного, и не спеша побежал в рощу. Первый проснулась Юля. Надо было разбудить ребят, но она не решилась. Юля боялась. Московские знакомые вряд ли бы узнали в сжавшейся в автомобильное сиденье и нахохлившейся словно птица женщине прежнюю Юльку. От гнелового и бугая исходила какая-то давящая сила. Не раз и не два она ловила их недвусмысленные взгляды. Пока её защищал Шурик, пока их сближало общее дело. А если Киреев ускользнул от них, как он делал все эти дни, кто будет крайний в неудаче? Кого сделают козлом отпущения или правильнее козой? Юля не хотела об этом думать. Шурик Селиванова не могла не видеть, как он подобострастно смеётся тупым шуткам Гнелова, как всячески выказывает ему уважение. Почему? Странный. Ещё вчера в Болхове он вёл себя по-другому. Сегодня же Шурик вскользь намекнул ей, что эти быки не доверяют ему. И только покровительство Кузьмеча спасает его от ревнивого недружелюбия Гнелова, считающего Юлькиного друга незаслуженно высоко стоящим в иерархии банды, а себя наоборот, столь же незаслуженно обойдённым. Бугай, случайный или нет, вдруг рассказал о том, как снимался в порнухе где-то в Подмосковье. По сценарию он одет и в маску свиньи, Должен был убивать водителя сломавшейся в лесу легковушки, а затем и его спутницу. Только всё в том фильме было по-настоящему. Бугай рассказывал смакуя подробности, гнилой хохотал. Шурик всё спрашивал, обращаясь к Бугаю: "А ты Юля же представила, что должна была чувствовать женщина, пусть даже она была проституткой, промышлявшей на Ленинградском шоссе?" когда ей перерезали горло. Селиванова вспомнила, с какой лёгкостью она разрабатывала план ограбления квартиры Вороновой. Её домработницу должны были увести в лес и убить. Кстати, предполагалось, что лесную работу сделает бугай. Юля поёжилась. Почему это не казалось ей чем-то страшным? потому что важен был конечный результат или потому что в одной компании с Бугаём теперь оказалась она сама Постепенно проснулись все Гнелой включил радио передавали новости Диктор с скороговоркой говорила о войне на Балканах о работе Госдумы сообщала что Ельцин отправится сегодня на плановое обследование в центральную клиническую больницу Вот президента выбрали. Бугай выругался. День работает, потом неделю лечится, а потом ещё месяц отдыхает. Потом по новой. День работает. Тебе-то какое дело? перебил его гнилой. Как это копое? обиделся Бугай. Это же президент. В других странах дурак ты. И имя твою матом. Подумай башкой своей тупой. Если бы не Ельцин, кем бы ты был? Не понял. Хорошо, объясняю. Ты откуда родом? Город Щигры Курской области. Понятно, из деревни. Это город. Бугай обиделся ещё больше. У нас завод там большой. Да ты не обижайся. Я сам из такой же деревни. Завод, говоришь? Ну так и вкалывал бы ты при советах на этом заводе за свои 120 р. Или трактористом работал в соседнем колхозе. С утра до ночи в говне и мазуте, разве не так? Так, наверное, согласился Бугай. А если бы тебя Бог умом не обидел, поступил бы в институт и стал бы инженером. И опять на родной завод только уже за 110 р. Лет через 10 получил бы квартиру, через 20 купил Москвич, наплодил бы пару-тройку бугаят. По вечерам жена таскала бы тебя на дачу. Что, я не так говорю? Ну, так, наверное. А теперь посмотри на себя. Уважаемый пацан, состояешь в солидном деле. Машин ты уже сколько сменил? Мм, сколько? Дну только хорошо одну. Зато сейчас у тебя классный джип. Так я же не новую тачку брал. В отличие от некоторых. Ну ты ж лоб. Как мы быстро к хорошему привыкаем. А лет тебе сколько? 25. У тебя при советской власти мог быть джип, пусть даже подержанный. Я уж не говорю о девочках, которые к тебе на шею сами кидаются. «Ты прав, братан, в натуре прав!» — согласился Бугай. «То-то -то Ельцин ему видеть или не нравится!» «Слушай», — обратился к гнилому Бугай. Ему же целиком завладела новая мысль. «Ну почему так в жизни бывает? Все хорошо, но что-то обязательно плохо». «Ты о чем?» «Да все о том же». «Правильно ты все говоришь, но смотри». Мишку Титова уже год как похоронили. Так на похоронах народу сколько было, толпа. А теперь считай, и стой, братвы, что с нами Мишку хоронили. Хромика убили, Вязию убили, Серова тоже убили. Ну и что из этого? Как что? На кой хрен мне бабы эти джип, если меня завтра вперёд ногами понесут? Гнелой смирил Бугаев взглядом. "Братан, а ты думаешь вечно жить? Не вечно, но всё равно подохнешь. Да и с быков до 30-40 мало кто доживает. Но по мне это лучше, чем за гроши вкалывать на чужого дядю до пенсии. Ты вспомни, как того же Мишку хоронили. Круто было, а памятник ему какой поставили?" Не зря жил человек. Ты прав. Между прочим, впервые за всё время разговора Бугай обернулся назад в сторону Юлии и Шурика. У меня тоже место приготовлено. Где? наивно спросила Юлия, до этого молча слушавшая разговор мужчин. В наклад вещей где же ещё? И памятник будет. Я Бугай неожиданно засмущался. Стихи сочинил, ну, не совсем я, с друганом одним. Прочти, попросила Юля. Остальные поддержали её. Откашлявшись, бугай стал декламировать. Допийте мой стакан, братки, и докурите сигарету. А если вдруг кто спросит обо мне, скажите, его больше нету. Ну как? Обвёл он взглядом честную компанию. "Здорово", сказал Шурик. "Мне понравилось", явно лукавя высказала свою оценку Юля. "А для меня напишешь что-нибудь такое?" неожиданно попросил Гнелой. "Для тебя, конечно". Бугай был явно польщён. "Всё, кончаем базар", поставил точку в разговоре Гнелой. «Давайте лучше будем решать, что делать дальше». «Смотрите», — опять подал голос Бугай, — «стадо». «Ты что, коров никогда не видел?» «Я ему одели». «А он то стихи читает, то коровами любуется». Гнилой стал заводиться. Юля заметила, что делал он это с полоборота. «Причем здесь коровы?» «Утро только начиналось, а Бугай обиделся уже в третий раз» коров пастухи гоняют весь день, соображаете? А это идея, одобрил Шурик. Юлия, пойдём поговорим с людьми. Одобрил Бугая его напарник. Только братки, разговаривать на этот раз буду я. Впрочем, пастух невысокий, шустрый и старик в телогрейке уже сам шёл к машине. Дорогие товарищи, здравия желаю. У вас случай Закурить не найдётся? Найдётся, батя, найдётся. Гнилой первым вышел из машины за ним последовали другие. Может, и на бутылочку заработаешь? Ты только учти, я товарищей не люблю. В смысле, одиночество предпочитаете? В смысле, ты сам знаешь, кого товарищами называли? Кого? Ты бестолковый дед. Лучше скажи, никто из чужих здесь не проходил? А закурить? Бугай, дай ему закурить. Дед не спеша и с удовольствием затянулся, потом спросил: "А что вы имеете в виду, та ва э, добрые люди?" Ну вот, вчера ты весь день, наверное, коров своих гонял. Видел человека, с бородкой, русый такой, с рюкзаком. Он вырвался сразу, И у всех четверых одновременно. Дед был доволен тем эффектом, который произвели его слова. Вежливый такой, культурный товарищ одним словом, только видно, что квёлый весь из себя. Друг, что ль вам? Что такое квёлый? спросила Юля старика. Слабый, то есть, видно, что болеет. — Ты прав, батя, — зыркнув глазами на Селиванову, заговорил Гнилой. — Дружок он наш, а бледный, потому что совесть его мучает. Чужую вещицу присвоил, а отдавать не хочет. — Вот оно что! — задумчиво протянул старик. — А почему мы его не видели? — продолжал спрашивать Гнилой. — Весь день то в Зайцево, то здесь сидели. — А в каком Зайцево вы сидели, добрые люди? Издеваешься, что ли? У вас их что, как собак нерезанных? Две. Одно большое, другое маленькое. И моста через Бобрик два. Два? Шурик полез за картой. Смотри, дед, откуда здесь два моста? Мил человек, я без очков не вижу, хотя... Да разве это карта? А что же это, по-твоему? Для езды она хороша. А чтобы вот пешком. У друга вашего подробнее всё изображено. Значит так, вверх по речке чуть более километра. Ещё один мост имеется. Совсем худой мосток, но человек пройти может. Друг ваш сказывал, что он 6 часов возле этого моста спал, притомился очень. 6 часов? взревел гнилой. В километре отсюда Батя, а может он спрашивал тебя, как куда и пройтить? Понимающе закончил фразу пастух. Да, как куда? Фу. Спрашивал, я ему и дорогу короткую показал, её даже на карте вашего друга не было. Куда он пошёл? Батя, ты не на пузырь, ты на два пузыря заработать можешь. Спасибочки, два ещё лучше. Вечером мы с Петровичем ещё доберёмся. Дед кончает рипаться, показывай, куда он пошёл. Значит так. Пока ребята вы здесь друга вашего ждали, он спал. Даже терпеливого бугая передёрнуло. Если знаешь, говори быстрее. Мы без тебя знаем, что он спал. Зря вы набычились, товарищ. И как бы вы без меня узнали, что он спал. Потом пошёл он в Зайцево, а я ему говорю: "Зачем? Если вам говорю на луну, так лучше свёрток сделать". Всё, братаны, у старика крыша поехала. У бугая начиналась истерика. "На какую луну? Какой свёрток?" "Свёрток это по-нашему поворот. Свернуть то есть надо, и в Зайцево не заходить". Крюк лишний. А луна это деревня такая у нас есть. За ней Николаевка, Бубрики. А вы что, про луну, небесное светило подумали? Бубрики на карте есть, подал голос Шурик. Так он в сторону Аки пошёл. Туда, в сторону говорит. Пойду в ту, посмотрю, говорит на великую русскую речку. Всё правильно, хлопцы. Шурик повернулся к Бугаю и Гнелому. Смотрите, он, наверное, такими тропами до Манаёнок пойдёт, а оттуда на Арсеньево и прямиком до Старгарода. А что будем делать, спросил Гнелой. Мы мимо этих лун сможем проехать? А то нет, опять подал голос старик. Только вот догоните ли вы его? Не твоя печаль, батя. Гнелову уже не интересовал пастух. Значит, в бобрике сейчас шурик. М-м, да. Но боюсь, он там сегодня заночевал и теперь уже к аке подходит. Что же делать? Попытаемся его до аки перехватить. Если не получится, сворачиваем на Белев и на монаёнке. Он их не минует. Лес кругом большой. Точно, ему только на манаёнки идти. Если в низ на чернь, то это крюк. Правильно говорите, товарищ, напомнила себе дед. А как насчёт бутылочки, добрые люди? Гнилой посмотрел на деда, будто первый раз увидел. Тебе закурить дали? Дали. Возьми ещё одну сигарету и давай, иди, паси коров. Понятно, вздохнул пастух. «Диви, я знал, что вы так свое слово нарушите! Я бы того человека вам не выдал!» «Ты сейчас договоришься! Поехали, братки!» «Народ пошел!» — недружелюбно оглядывая старика, проворчал Бугай. «Два слова сказал! Гони ему бутылку! Как же! Разбежался!» «Так вы ж обещали!» Утром вредно начинать пить дедушка. Миролюбиво произнесла Юля. И, кстати, что такое Диви? Дивица, что ли? — Почему начинать? Мы продолжили, — ответил старик. — А Диви — это по-нашему «если бы». Они уже сели в машину, когда старик обратился к гнилому. — Мил человек, дюже ты мне по нраву пришелся. Хочешь, я тебе анекдот расскажу? Валяй только быстрее, разогревай мотор машины, ответил гнилой, забавный дед. Стоят в загоне 3 быка. Три кого? переспросил бугай. Быка. В смысле, с рогами? А в каком же ещё? искренне удивился старик. Стоят, значит, спокойно, пока не узнают, что председатель колхоза нового быка привести хочет. «Разволновались бы чары!» Первый говорит, «Я уже пять лет свое дело делаю, пятьдесят коров мои, ни с кем я делиться не намерен, пусть этот новенький только подойдет». Второй поддерживает, «Я здесь четыре года, тридцать коров мои законные, пусть только новенький подойдет». Третий, самый молодой, тоже права качает, «Я здесь два года живу, три коровы мои». До победы буду за них драться. Говорили они, говорили, а тут и новенького привезли. Смотрят, выгружают из грузовика такого здоровенного быка, какого свет не видывал. Бугай одним словом. Как ты сказал, дед? Опять перебил пастуха бугай. Повтори. Господи, и откуда вы такие взялись? Совсем русских слов не понимаете. Бугай это значит здоровый очень. Впервые за 3 дня Юля стала весело. "А, ты в том смысле?" примирительно сказал Бугай. "Продолжай, интересно". Увидели они бугая этого, первый бык и говорит: ну, "Зачем мне столько коров? И вообще, я притомился, надо отдохнуть, малость". Второй тоже на усталость жалуется, мол, Четыре года без роздыха тружусь, Пусть чай новый поработает. И только третий бык, молодой самый, Голову нагнул, копытом землю бить начал. Сопит вовсю. Товарищи ему говорят, опомнись, Что тебе дороже, жизнь или бабы, то есть коровы эти? А он им в ответ, я и не думаю драться, Я просто хочу, чтобы он сразу понял, что я бык. Ну ладно, прощавайте, товарищи. Машина тронулась под громкий смех Гнелова Бугая и Шурика. Юля молчала и почему-то смеяться не хотелось. Иван Леонтич к старику подошёл помощник. Кто это были? Бандюки. И чего они хотели? Чтобы я грех на душу взял. Ну и как? Взял Старик строго посмотрел на своего помощника. "Ирон, договоришь, Петрович? Ты лучше подумай, где нам бутылёк раздобыть". Проснулся Киреев от холода. Уже рассвело. Место, где он остановился, изменилось удивительным образом. Всё вокруг заволокло туманом, и тишина стояла, как при сотворении мира. Единственный шанс согреться это отправиться в дорогу. Быстро собравшись, Киреев на прощание оглядел то место, где провёл ночь. Спасибо, Господи, мне было здесь хорошо. Странно, но на память пришёл мультфильм из детства. Кажется, он назывался "Паровозик из Ромашково". Там симпатичный паровозик то убегал в лес за ландышами, то встречал рассвет, то слушал соловьёв возмущённому пассажиру, который боялся опоздать, проводник отвечал так: "Но если мы не услышим соловья, мы опоздаем на целый год". Неожиданно для себя Киреев произнёс фразу, которую впоследствии он будет повторять очень часто: "Если я не увижу лихвен, я опоздаю на целую жизнь".